«Какой проф Афанась?» «Проф Афанась Соколов. Наш троюродный дядюшка, который читает». «А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня, Тс, замолчи. Не мешай мне, пожалуйста». Они пришли к началу службы. Пели псалом «Благослови душе моя Господа». и вся внутреннее Моя имя святое Его. В церкви была пустоватая игулка. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивала серого заснеженного переулка и прохожих, и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста,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 Проф. Афанасьч успел отбарабанить девять блаженств, как вещь и без него всем хорошо известную. Блажения нищие духом, блажения плачущие, блажения алчущие и жаждущие правды. Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит «завидна участь растоптанных».